А, Никол. Повелитель теней. Том пятый. Глава первая. Ох, не зря я старался активно развиваться и поглощал кристаллы в промышленных масштабах. Как раз для такого вот чрезвычайного случая. Благодаря этому сражение в бомбоубежище стало для меня лёгкой тренировкой и развлечением, а также весьма прибыльным предприятием. Я призвал 50 теней просто потому, что физически не мог разорваться и одновременно сражаться сразу с несколькими сотнями монстров. Тени сдерживали тваря, тесня их в дальнюю часть бомбоубежища и подпускали ко мне монстров группами по 3-4 штуки. Я убивал тех и сразу же поглощал кристаллы, чтобы в какой-то момент не остаться с истощённым магическим резервом. Монстров, которые казались мне самыми полезными и сильными, я делал своими тенями. Учёные уже не пытались убежать, поняв, что всё внимание монстров сосредоточено на мне, они забились за шкафы и сидели ниже травы и тиши воды. Не самое разумное решение. На них могла случайно напасть какая-нибудь тварь. А ведь проход к двери был свободен, но они, словно окаменев от страха, даже не двигались. У меня не было времени, чтобы привести их в чувство и вывести наружу. Я просто старался откидывать монстров в противоположную от них сторону. Надо будет потом не забыть и стереть память ученым, чтобы не растрепали о моих способностях всему миру. «Ну кто следующий?» Ухмыльнулся я, наблюдая, как тени пропускают ко мне кислотного богомола. Следом за ним в мою сторону скользнули свинцовая гиена и вурдалак. Богомол застрекотал и плюнул в меня сгустком кислоты. Я развеял отраву в полете. Кислота, выделяемая им, чрезвычайно ядовита и способна проесть что угодно, а также расползтись на десятки метров вокруг, поражая вещи и людей, на которые даже не попало. Избавиться от неё невозможно. Придётся уничтожать все поражённые вещи. Вылечить раненного человека тоже нереально. Если кислота богомола брызнет на руку или ногу, то их придётся отрезать. Богомол встал на задние лапы и устроил артиллерийскую атаку. Кислотный плевок килетели в меня как из пулемёта. Я выставил перед собой непроницаемый щит и вызвал тень двугорбого крокодила. Его раскрытая пасть достигла в высоту около 7 метров. При жизни он был очень прожорливой тварью, ел всё, что не приколочено. Его организм мог спокойно переварить концентрированную серную кислоту. С кислотным богомолом я его ещё не сталкивал, но в время экспериментов крокодил закрутился вокруг своей оси. Его распахнутая пасть походила на лопасти вертолёта. Очень опасный приём. Крокодилу даже не было необходимости подходить к жертве, он просто затягивал ее себе в рот сильным потоком воздуха. Вот и сейчас перед тенью образовался мощный торнадо, который засосал всю кислоту богомола до последней капли. Вурдалак и Гиена тоже едва не отправились в пасть крокодила, но вонзили когти в бетонный пол и удержались. Богомолу было проще. Его острые иглоподобные конечности глубоко пронзали землю и делали его очень устойчивым. «Ну как, вкусно!» Я с интересом посмотрел на тень крокодила. Тот уже перестал крутиться и остановился. Он озадаченно склонил голову на бок и кнул. В его животе забурчало, а потом из зубастой пасти вылетело облачко дыма. Кислота не причиняла ему вреда. Лужон у него, конечно, желудок. Богамол, поняв, что его сильнейшая атака не увенчалась успехом, разъяренно взревел и оглушительно засвистел. Он хотел устроить кислотный залп в третий раз, но у него, видимо, закончилась кислота. Свист перешёл в хрип, и из пасти богамола вылетело несколько ярко-зелёных капель, которые с готовностью проглотил крокодил. Свинцовая гиена решила воспользоваться возможностью и напасть с подтишка. Она отгрызла свою лапу и швырнула в меня. У неё две способности: невероятно сильная радиоактивность и такая же невероятно сильная регенерация. Но вот не задача. Части тела гиены становятся радиоактивными только если их оторвать. Необычный защитный механизм. Если кто-то нападёт на гиену, то сразу же и умрёт от радиации. Но гиены-хищники, и они научились использовать свои способности во время охоты. просто отбрасывать себе лапы и бросать в намеченную цель. Окровавленная лапа не долетела до меня. Ее на подлете перехватил крокодил и с аппетитным хрустом сожрал. Гиена была поумнее богомола, она моментально оценила ситуацию, поняла, что ее навыки боя в данной ситуации бесполезны, и попыталась слинять. Я сшиб ее с ног огненной сферой и свернул ей шею. но превратить в тень не успел, так как крокодил с радостным рычанием проглотил её труп в два счёта. А потом оглянулся на меня и как бы извиняясь, несколько раз вильнул хвостом. Будешь тянуть в рот что не попадёт, глисты заведутся, нахмурился я. Без разрешения никого не жрать. Вурдалак тем временем подкрадывался к кучёным. Он сразу отпрянул подальше, чтобы не попасть под кислотный дождь, и учуял людей за шкафом. «Хитрожопый!» «Действительно, зачем сражаться с сильным и опасным противником, если можно перекусить беззащитным вкусным мяском?» Краем глаза я, разумеется, следил за ним. Я глушил его мощным ударом воздушного молота, когда он прыгнул на ученых. Вордалака откинуло, он несколько раз переквыркнулся в воздухе и, крокодил азартно завиляв хвостом, подпрыгнул вверх и проглотил вордалака целиком, не пережевывая. Богомол заверещал и лязгнул челюстями в тщетной попытке откусить голову крокодилу. Но тот уже вошел в раж. Отскочил от пола, как мячик, и упал на богомола сверху, вниз рыбкой. Хоп-па! И богомол испарился. А крокодил посеменил к монстрам, которые столпились в дальней части помещения. «Нет, так не пойдет», — и оторвал непослушную тень. Совсем забыл, почему старался никогда не вызывать крокодила. За ним нужен глаз да глаз, потому что аппетиты у него растут в геометрической прогрессии. Ну ладно, продолжим. Я приказал Деням пропустить ко мне чёрную вдову и болотника. Поучиха сразу же опутала меня липкой паутиной, но я сжёг её огненным залпом. Вот кого я уничтожил с удовольствием. Отвратительная коварная тварь, обладающая почти человеческим разумом. Во всю ее черную мохнатую спину светится изображение прекрасной бабочки. Золотые усики и розово-голубые крылышки с серебряным узором. Вдова умеет передвигаться на задних лапках, притворяясь слабой бабочкой. Также она способна имитировать дружелюбие, чтобы запудрить жертве мозги. В моей прошлой жизни был отвратительный случай, после которого я возненавидел черных вдов.